по поводу здорового гулянья велись болезненно-страстные дебаты. Товарищи, давно уже пора дать отпор вредным и чуждым теорикам о том, что гулять можно просто так, вообще. Надо, наконец, осмыслить этот гулятельно-созидательный процесс, который некоторыми вульгаризаторами опошляется названием прогулки. «Просто так вообще гуляют коровы!» Смех. «Собаки!» — громкий смех. «Кошки!» — смех всего зала. «Мы должны, мы обязаны дать нагрузку каждой человеко-гуляющей единицы. И эта единица должна товарищи не гулять, а товарищи должна проводить огромную прогулочную работу». Голос с места. «Правильно!» Кое-какие попытки в этом направлении имеются. Вот проект товарища Горилло. Что предлагает товарищ Горилло? Товарищ Горилло предлагает навесить на спину каждого человека гуляющего художественно выполненный плакат на какую-нибудь актуальную тему. Друг детёвскую или Гостраховскую. Например, «Пока ты здесь гуляешь...» У тебя, может быть, горит квартира. скорее застрахуй свое движимое имущество в госстраке и прочее. Но, товарищи, как сделать так, чтобы человека-единицы ни на минуту не упускали из виду плакатов и чтобы действие таковых было, так сказать, непрерывным и стопроцентным? Этого товарищ горилла не учел. Слона-то он и не приметил. Смех. А это можно сделать. Нужно добиться, чтобы гуляющие шли гуськом. В затылок друг другу, тогда обязательно перед глазами будет какой-нибудь плакат. В таком здоровом отдыхе можно провести часа два-три. Голос с места. немного ли?» «Да, товарищи, два-три часа. А если нужно, то и 4 и пять, товарищи. Ну, после короткого пятиминутного политперерыва устраивается веселая массовая игра под названием утиль Улиншпигель. Всем единицы гуляющим выдаются художественно выполненные мусорные ящички и портативные крючья. Под гармошку затейника все ходят по парку, смотрят себе под ноги, и чуть кто заметит на земле тряпочку, старую калошу или бутылку из подводки — то сейчас же хватает этот полезный предмет крючком и кладет в художественно выполненный мусорный ящичек. При этом он выкрикивает начало злободневного лозунга, а остальные хором подхватывают окончание. Кроме того, счастливчик получает право участия в танцевальной игре «Узники капитала». Голос с места. «А если играющие не будут смотреть под ноги, тогда что?» «Не волнуйтесь, товарищ!» Смех. Они будут смотреть под ноги. По правилам игры каждому участвующему навешивается на шею небольшая агит-гирька 20 кило весу. Таким образом, воленс-неволенс он будет смотреть под ноги, и игра, так сказать, не потеряет здоровой увлекательности. Таков суммарно в общих чертах план товарища Горилло.